Глава двадцать шестая. Маленькая хитрость. В сопровождении Ерины я отправилась на прогулку. Предворцовая территория оказалась довольно большой: сады, парки, пруды. Где-то тут, по слухам, которых нахваталась Ерина, был гrot. Но мы вышли не на экскурсию. Итак, я решила проникнуть в покои Лазария, чтобы обыскать комнаты. Мне нужно было как-то выманить всех, кто в этих покоях жил. А это кто? Правильно, девицы и дамы постарше. Сама Лазария, служанки и другие сопровождающие. Что может заставить девиц внезапно вдруг покинуть свои покои? Вариантов на ум приходило два. Первый любопытство. Что-то где-то происходит сверхъеобычное. Девицы сразу подхватываются и бегут смотреть. Любопытство порок, к которому в особенности подвержены молодые барышни. Второй страх. Страх вообще средство универсальное. Погонит куда угодно, откуда угодно, в любой момент. Решив, что второй вариант надёжнее, всё-таки могут среди служанок лазария оказаться девицы ленивые или равнодушные, и любопытство у них не пробудится. Значит, страх. Итак, чего сильнее всего боятся девицы? Чаще всего все и почти все, за редким исключением. Я начала в уме перечислять: мышей, крыс, боятся, только не полезу же я по подвалам крыс отлавливать. Да и куда мне этих крыс собирать? В подол? Нет, не пойдёт. Дальше. Пауков. Ну, некоторые боятся, но чаще всего страх перед пауками выражается не в бегстве от них, а в убеении их тапками с боевым кличем индейцев, который в просторечии называется визгом. Ну как, Киня, придумали уже что-нибудь? Обеспокоилась Ирина, следуя позади меня на прогулке. Нет, ещё не придумала, ответила я и продолжила размышление. Что ещё? Лягушек? Мне как-то в средней школе сосед по парте в школьную сумку подложил лягушку. Открыла я сумку, чтобы сложить туда учебники, а из сумки выскочила лягушка. Маленькая такая, коричнево-зелёная. Я орала на всю школу. Заставить меня замолчать удалось, только засунув мне в рот пирожок с картошкой. Не знаю, почему с картошкой. С чем испекла бабушка кого-то из одноклассников, с тем и засунули. Но лезть в пруды вылавливать лягушку мне сейчас тоже не очень хотелось. Что там ещё? Змеи Змей боятся все. Змеи скозят, вьются, высовывают раздвоенный язык и умеют прыгать, хотя у них нет ног. Лично я сама боюсь змей. Напугать кого-то змеёй у меня не получится, потому что бежать от змеи я буду в первых рядах. Придумали барашня? Снова напомнила о себе моя служанка. Не придумала пока, ответила я со вздохом. Мы шли по дворцовому парку, когда я заметила играющего ребёнка. Мальчик лет 8, одет в маленький камзол, распахнутый настежь, чтобы было удобнее двигаться. Белые до плеч волосы мальчика были растрёпаны. Он носился по парку с сачком. Ребёнок, похоже, был сыном кого-то из северных магов и жил в о дворце. Я когда-то в детстве тоже бегала по лугу с сачком, бабочек ловила. Начала предаваться ностальгия о детстве я, но сразу выпускала. Мне их жалко было. С сачком? удивлённо спросила Ирина. Это вот та палка с сеточкой, сачок кинь я. Угу, подтвердила я. Не припоминаю, чтобы у вас такой был барышне, с крайним сомнением сказала она. Врагуди дети в такое не играют. Это, видимо, заморская игра такая. Я прокашлялась. Ах, ты ж боги, боги, успела забыть, что я, это Иса, не один и тот же человек. Надо быть поосторожнее. И, знаете, Кинн, мне кажется, вы ошиблись. Ребёнок не бабочек ловит. А кого? поинтересовалась я и присмотрелась. А присмотревшись, сразу же услышала очень даже характерный звук. Шмель осенил меня. Я ещё раз присмотрелась. Два шмеля. Этот беловолосый ребёнок бегал по парку в попытках поймать с очком двух шмелей, которые, почуяв наступление тепла, выползли из своих мест зимовки и теперь искали места для строительства гнёзд. Шмели жужжали и летали над головой мальчика, который их совсем не боялся. Детям часто не свойственны страхи взрослых, особенно мальчишкам. Вот была бы тут девочка, то вместо охоты на шмелий она могла устроить побег от них с громким визгом. Вот оно, меня осенило. Это то, что надо. Шмели я не боялась. Дед мой был пасечником. Да, совершенно случайно. Разводил он, конечно, не шмели, а пчел. Впрочем, и со шмелями познакомиться пришлось. И знала я о них достаточно, чтобы не испытывать перед ними страха. Ерина, оживилась я, срочно тащи какую-нибудь посудину типа кувшина и что-нибудь плоское. Ну, там на резачную доску или что-то вроде. Мигом, догадавшись, что я что-то задумала, моя служанка медлить не стала. Сделаю барышне мигом обернусь. Через полчаса мы с Ериной вооружившись плотно закупоренным пробкой стеклянным пузырьком, из которого доносилось мерное жужжание, приблизились к покоям Лазарии. Маленький макахот надолжил мне сачок, стоило мне только сказать что-то вроде А вот я бы поймала шмелей, ты бы ахнуть не успел. Пацанёнок обиделся и велел мне: "Докажи". Наверное, был уверен, что не смогу. Это он, конечно, зря. Я вспомнила детство, и оба шмеля отправились в принесённой Ериной Кувшин в считанные секунды. Кувшин мы накрыли нарезочной доской, сачок вернули, а потом заменили кувшин какой-то стеклянкой, принесённой Ериной из дворцовой кухни. У склянки и пробка была, что весьма, кстати, И вот мои шмелиные солдаты готовы выполнить свой долг. Ерину я попросила стоять на стреме, а сама пробралась в покой. Все двери были закрыты, поэтому в узких коридорах было темно, и шла я почти на ощупь. Услышав, что сразу несколько голосов доносились от одной из дверей, я подошла к ней вплотную. Девица за дверью хихикали, кажется, развлекали барышню. Очень аккуратненько приоткрыв дверь, я заглянула сквозь узенькую щелку и тот же миг на диванчике напротив двери увидела Лазарию. Бело-розовая жемчужная кожа, чёрные волосы, уложенные в изящную причёску, глаза-озёра. Одета в платье цвета чайной розы, что очень шло к её лицу. Лазария была задумчива, выглядела чуть отстранённой, словно мыслями находилась не здесь. Я заметила это сразу, несмотря на то, что она улыбалась шуткам сопровождающих её девиц и снисходительно отдёргивала, когда шутки становились слишком пикантными. Словом, старательно делала вид, будто принимает живое участие в беседе. Но все же она была не здесь. Ее пальцы то и дело поглаживали что-то в маленькой поясной сумочке, словно она проверяла на месте ли некая вещь. Что там у нее? Заинтересовалась я. Первым мыслю, конечно, было мой огненный плод, но ее я тотчас откинула. Ледяной бутон был небольших размеров, но сумочка Лазария была еще меньше. Он бы там просто не поместился, и вряд ли она стала бы класть в матерчатую сумочку саму огненную ягоду. Что ж, пожалуй, пора. Подняв пузырёк, я посмотрела на шмелей, жужжащих внутри. Осторожно вынула пробку, но не до конца, придержала вплотную к горлышку, чтобы не вылетели раньше времени. После чего поднесла пузырёк к щели в двери. Простите, дамы, если вас ужарят, заранее посочувствовала я. Но на войне как на войне. Вполне возможно, ваша госпожа сделала первый шаг на тропу войны. Украф у меня мой подарок для царя. А если нет, ну, не бывает войны без жертв. В общем, просто разбегайтесь поживее, и всё хорошо будет. И с этой мыслью отвела пробку в сторону, быстро сунула горлышко в проём и, увидев, как два шмеляр ванули вперёд из своего заточения, быстро закрыла дверь. Не тратя время, на цыпочках отбежала в сторонку и, присев, спряталась за огромной вазой на постаменте в тёмном углу коридора. Сначала было тихо, но недолго. Раздался душераздирающий виск, а потом последовали крики. На высоких тонах девицы гласили: Чёлы, осы, шмель, хоть одна грамотная, подумала я. Какое-то время за дверью виск перемежался топотом. Похоже, девушки беспорядочно бегали по комнате. Наконец, дверь распахнулась, и весь женский коллектив из откуда там Лазария, из Алабоны, в общем, весь женский коллектив из Алабоны, толкаясь в дверях, пихая друг друга локтями, визжа друг другу в уши, спотыкаясь и падая, хлынул наружу. По кое-халабонской невесте тем временем одна за другой открывались другие двери. Оттуда выбегали молодые девицы и дамы постарше, бежали в главную комнату, видимо, спасать госпожу. Но забегали туда ненадолго. Почти тот же час выбегали обратно с визгами. Одна из дам, крупноватая и немолодая, вцепившись мёртвой хваткой в Лазарию, тащила как на буксире упирающуюся госпожу. Почему Лазария упиралась и не хотела убегать, я не поняла. Но вид у неё был недовольный. Как будто ее водят против силы. Наконец последняя девица выбежала наружу, и покоя Лазарии опустили. Времени не мало, решила я. Лазария явно не хотела уходить, а значит постарается вернуться как можно скорее. С этой мыслью я выбралась из завазы и рванула в комнату, в которой только что отдыхало алабонское женское общество. Почему же Лазария так не хотела уходить? спрашивала я себя, влетев в опустевшую комнату. Может быть, потому что она здесь что-то прячет и не хотела эту вещь оставлять без присмотра? Очень похоже. Неужели мой огненный плод таки здесь? Времени мало, тая, торопись, велела я себе, бросившись первым делом к диванчику, где сидела Лазария. Шмели же ужали по близости, но мною не очень интересовались. Интересовало их окно, и они усиленно бились в него, желая наружу. Я подняла все диванные подушки, под ними ничего не оказалось. Осмотрелась. Никаких шкафов, никаких сундуков. Обнаружила взглядом несколько ваз на столиках, ринулась к ним, вынимая букет из садовых цветов. Заглядывала вниз, но ни в одной вазе ничего не нашла. Жужжание шмелей вызывало у меня чувство вины, и подбежав к окну, я открыла одну из створок. Шмели тотчас вырвались на свободу и жизнерадостно устремились в ближайший парковый участок у дворца. Вернувшись, я подняла каждую подушку на каждом кресле и диванчике и снова ничего не обнаружила. Если здесь ничего нет, почему Лазария не хотела уходить? А она ведь очень не хотела, я по лицу видела. Сейчас я, видимо, в общей гостиной или чайной комнате для дам. Надо бегом искать комнату Лазарии. Если это она украла огненный плот, то он может быть там. Я уже рванулась к выходу, надеясь, что у меня ещё есть время до возвращения разбежавшихся девиц. Как вдруг на краю зрения что-то ярко сверкнуло. Остановившись, я повернула голову и опустила взгляд. На ковре лежал какой-то очень маленький предмет, и он сверкал так, что я удивилась, как не заметила его сразу. Митнувшись к нему, наклонилась и подняла с пола, а раскрыв ладонь, моргнула в недоумении. Вещица сверкала ярко-зелёным перламутром и была похожа на украшение в виде цветка, завернувшего лепестки внутрь конвертика. Почти как. Да, почти как мой ледяной бутон. Нет, это определённо был не он, но из-за общего сходства Мне подумалось, если я сейчас зацеплю один из лепестков ногтем, то цветок откроется, что я увижу внутри. Мой палец уже потянулся, чтобы так и сделать, но громкий шепот за спиной заставил меня вздрогнуть. Барышня, кинь таи и сбежать надо бы на. Девицы возвращаются со стражей. Стражу ведут. Ну да, ну да. Девочки такие девочки. Тащат сюда мужиков, чтобы те за двумя шмелями гонялись. Ох. Я вспомнила, что при появлении Ерины выронила перламутровый цветок и кинулась его искать по полу, шаря руками по ковру. Парышня, чуть не вопила моя служанка. Бегут же, поднимайтесь скорее. Ах, ты ж как не везёт, досадовала я, поднимаясь с колен. На пути к выходу я и сама уже слышала топот, а едва мы с Ериной вышли из комнаты, как громкие шаги зазвучали уже у входа в покои. Толкнув Ерину за большую вазу на постаменте в углу, я нырнула туда следом. И мы сжались в темноте, старательно изображая из себя часть стены. Я ничуть не удивилась, когда в дверях появилась не кто-нибудь, а Лазария. Алабонская невеста метнулась в чайную комнату, а я, плюнув на всю конспирацию, метнулась за ней. Заходить внутрь однако не стала, ограничилась тем, что осторожно выглянула изо дверного косяка. В точности как я только что. Лазария ползала по полу и шарила руками по ковру. Потом вдруг ахнула, облегчение ее было слишком явным, и поднялась. И я успела увидеть, как она отодвинула край поясной сумочки с развязанной шнуровкой и бросила туда сверкнувший зелёным перламутром предмет, после чего крепко завязала шнуровку. В этот момент меня схватили сильные руки и рванули назад. Я едва не заорала, но тут поняла, что опять сижу за большой вазой, а Ирина зажимает мне рот рукой. В пакоёв бежали девицы с охраной. Вскоре здесь была толпа, и в этой толпе мы тихонечко вылезли из укрытия, после чего незамеченные вышли наружу. Я заранее опустила на лицо вуальку, став почти безликой, и никто на меня внимания не обратил. Что ж, возвращаясь в свои покои, думала я. Свой огненный плод я не нашла, но, кажется, кое-что интересное всё-таки увидела. Что же это за цветок-то? Тут меня осенило. А что, если, как и мой огненный плод, перламутровый цветок тоже подарок царю? Подарок царю от Лазари. Иначе почему вищится? Была так важна для неё